1995. Вместо сердца граната. Эпиграф. Я поняла, что жестоко небегущее время, а утрата чувств и эмоций, потеря, словно их никогда и не было. Лоранс Тордие. Нулевая. Коротко и яростно взвыла сирена. Кузнечные мехи прерывали вздохами монотонное урчание. Скрежетало железо, оглушительно грохотала железная дорога. Я лежал, вытянувшись на чем-то жестком и вибрирующем. Чувствовал направленную на меня вентилятором горячую струю прогорклого воздуха. Мои зубы стучали, в голове туманилось, дышать было тяжело. Лицо горело от жара, волосы слиплись от пота, мучительно хотелось пить. Внутри все горело. Я уже привык к рези в глазах, к склеенным векам, открывать их было мукой. Мне словно насыпали в них песку, а потом склеили. Все-таки я открыл глаза. Но видел неясно, смутно. Первое, что я различил, был металлический стержень, который тянулся от пола до потолка. Я вцепился в него и поднял ватное тело. Постепенно зрение прояснилось. Я различил сиденье, граффити, раздвижные двери. И понял, я в поезде нью-йоркского метро. Первое. Откуда взялся перец? В вагоне сидел только бомж, вальяжно развалившись на сидении, и три парня — черный, белый и латиноамериканец. Мелкая шпана с пивом в крафтовом пакете. Парняги — чистая карикатура. Зубы со скайсами, сами в банданах, снэпбэках, толстовках с капюшонами. На шеях по килограмму цепей футболки с тупаком-шакуром. Рядом древний кассетник, откуда несется рэп. «Тиколки, небось, хороших бабок стоят!» Миг, и они уже возле меня. Я стою по-прежнему, вцепившись в стойку, кожа покрыта мурашками, затылок ломит, хочется лечь в кровать, укрыться тремя одеялами и выпить Грога. «Гони бабло и куртку!» Латиноамериканец первый поднял на меня руку. унизительная пощечина, которой он меня неожиданно наградил. Я, хоть и был не в кондиции, спускать ему не собирался. Тоже поднял руку, хотел вернуть полученное, только поднимал слишком медленно. Получил кулаком в печень, а потом коленом под дых и повалился на пол. Мне на горло наступили грязной кроссовкой. Встать я не мог, и на меня посыпался град ударов. Меня били ногами, плевали, осыпали бранью. Потом и нож блеснул, его приставили к моему горлу. Кишки крутит, на глазах кипят слезы, а что я могу? Вот так они меня и ограбили. Все забрали. Бумажник, деньги, паспорт, ремень, куртку, а главное старинные дедушкины часы танк от Луи Картье. Пытка длилась не больше нескольких минут. Как только поезд остановился на платформе, парни мигом выскочили, оставив меня наедине с бомжом, который плевал и на меня, и на мою участь. Я лежал на полу, часто дыша, как собака, и пытался собраться с мыслями. Болело у меня все, и из-за рассеченной брови текла кровь, губы распухли, под глазом ясное дело синел фингал. Не лучшее из прибытий. Я пропустил станцию, прежде чем набрался сил, поднялся и плюхнулся на откидное сиденье. Взглянул на пластиковую схему вверху вагона. Понял, что я на синей линии, то есть на линии А, самой длинной из всех в Нью-Йорке. Эта линия соединяет Куинс с самой северной точкой Манхэттена. донки выскочили на 125-й улице, а мы сейчас проезжали 116-ю. Когда двери снова разъехались, я выбрался на платформу станции Катедрал Парквей. На платформе ни души. Прошел через турникет, поднялся по лестнице и оказался на 110-й улице. Пройди несколько шагов, и будет дом Элизабет Эймс. Таких случайностей не бывает. Было еще темно и довольно холодно, на тротуаре парень загружал автомат свежими газетами. Я спросил, сколько времени, он ответил — шесть, а я посмотрел дату на газете. Сейчас, стало быть, было 5 ноября 1995-го. Первую страницу пересекал внушительный заголовок «Ицхак Рабин убит в Тель-Авиве на митинге в поддержку мира». Я быстренько пробежал глазами статью. Ультраправый террорист выпустил израильскому премьеру две пули в спину, защищая народ Израиля от решений Осло. Рабина срочно отвезли в больницу, где через два часа он скончался. Тон статьи был пессимистический, будущее мирных начинаний стало сомнительным. Только этого не хватало. Вторая. Я уточнил номер квартиры по почтовому ящику и позвонил в дверь Лизы. Молодая женщина, открывшая мне, весело улыбнулась. Лизу было не узнать. В последний раз я видел ее в коме на больничной койке. Она была на пороге смерти, а теперь цвела, как роза. Была радостная и свежа. На ней были только мужская рубашка и ботинки, так что можно было разглядеть ее хорошенькие ножки. В руках она держала зубную щетку. «Отлично, что пришел», — заявила она, словно мы с ней сто лет дружили. В квартире вкусно пахло кофе. «Боже мой, где это тебя так разукрасили?» — воскликнула она, разглядев мою распухшую физиономию. «Три подонка в метро отдубасили и обокрали», — мрачно сообщил я. «Ой-ой-ой, идем, я тебя продезинфицирую». Я пошел за ней в ванную вместе с котом Ремингтоном, который уже терся о мои ноги. Намочив вату спиртом, Лиза принялась вытирать кровь с моего лица. Пока она изображала медсестру, я вдыхал ее запах. Наслаждался игрой оттенков ее светлых волос, движениями маленьких грудок, которые шевелились под рубашкой в такт ее движением. «Салливан мне сказал, что ты уехал в Руанду с медициной без границ. Ужас, что там творится, да?» Я нахмурился, но спорить не стал, надеясь узнать от Лизы побольше. «Когда вернулся?» «М -м, сегодня ночью». «Я очень рада, что ты зашел меня навестить», сказала Лиза, бросив вату в корзину. Мне хотелось поблагодарить тебя за то, что ты меня спас. И за письмо тоже. Я не смог скрыть удивление. Саливан передал тебе мое письмо? Конечно, передал, — ответила Лиза, подняв на меня чудесные серые глаза. Оно мне очень помогло, я часто его перечитываю. В уголке ее рта белела паста. Ослепленный светом ее ясного лица, я на секунду представил, что целую ее. «Слушай», — начала она, возвращаясь в комнату. У меня сегодня сумасшедший день, занятия в академии, потом фотосъемка, потом кастинг в Кельвин Кляйн. но мы можем увидеться вечером, хочешь? Да, хочу. Она ушла в спальню одеваться и оставила дверь открытой. Благодаря игре зеркал я увидел ее тоненькую, едва одетую. Похоже, стыдливость не была главной добродетелью мисс Эймс. Зеркала удваивали ее отражение, а я ее ревновал к самому себе. Знаешь, что я хотела бы съесть на ужин? Утиную грудку в медовом соусе!» Лиза появилась передо мной, одетая, с сумочкой и в шерстяной шапочке. «Ну...» «Мне так нравится, что ты будешь для меня готовить», — сообщила она, завязывая шарф. «Встречаемся здесь в восемь вечера». «Окей». «Вторая связка ключей под ковриком. Ты будешь лапочка, если накормишь кота и захлопнешь за собой дверь». Не, «Непременно». «До вечера». Лиза послала мне воздушный поцелуй и тут же исчезла. «Все это так, шуточки, понятное дело». Я остался в квартире один, слегка оглушенный нашей встречей и контрастом двух пережитых утром сцен. После злобного холодного насилия в метро я через несколько минут попал в тепло дружеского участия непредсказуемой девушки. Чувствуя себя как дома, я заглянул в стеной шкаф за кошачьими сухариками. «Хозяйка у тебя атомная бомба, ты это знаешь?» — спросил я у Ремингтона. «Есть у нее кто-нибудь сейчас, а?» Кот мяукнул мне в ответ, но я не разобрал, что именно. Я поставил воду для кофе, включил радио и слонялся несколько минут по квартире. Заглянул в спальню Лизы и увидел там письмо, которое написал ей год назад. Оно было разорвано на четыре части, а потом склеено скотчем. и теперь красовалась на пробковой панели, прикрепленная кнопками. Больница Бельвью, 10 мая 1994 Дорогая Лиза, я знаю, что мы всерьез не знакомы, но жизнь уже дважды нас сталкивала. В первый раз, оскорбив меня, ты плеснула мне в лицо стакан с Рутбером и ушла, но через несколько часов мужественно помогла моему деду бежать. И хотя ты уверила меня, что сделала это ради денег, Мне приятнее думать, что тебя тронула история моего дедушки. Второй раз мы встретились этой ночью. В лицо мне полетел не стакан, а кошмарное видение. Вскрытые скрытые вены ты истекаешь кровью в ванной, приняв горсть снотворного. Не думай, что я стану извиняться за то, что нарушил твои планы. Но не сомневаюсь, что тебе было очень больно, и поэтому ты оказалась на краю. Не буду изображать мудрого советчика. Я знаю, что у нас рядом с сердцем тикает граната. Одни никогда не срывают чеку, другие рискуют и подвергают себя опасности. Если начать дергать беду за ниточки, рискуешь вызвать толчок, который разрушит твою жизнь. В больнице я каждый день имел дело с больными, которые делали все, лишь бы справиться с мучившей их болезнью. Людей, которые дорожили жизнью и все бы отдали за несколько лишних дней. У каждого были свои причины, чтобы вступить в сражение со смертью. Каждый назначал себе свой срок, дождаться рождения внука, дожить до весны, полюбоваться цветущими вишнями, примириться с дорогим человеком, которого обидел. Случалось, они побеждали, но чаще терпели поражение. Законы природы не отменить. Я знаю, что любовь может убивать, знаю, что бывают смертоносные чувства, но я слишком ценю жизнь и не согласен с решениями, которые хотят ее обрубить, даже если горизонт застилают тучи. Позаботься о себе, Лиза. «Вцепись в жизнь!» «Повторяй, колесо вертится быстро!» Артур. Третье. Было уже около одиннадцати, когда я стоял у двери Салливана. Я не спешил уехать от Лизы. Принял душ, подкрепился пакетом попкорна, покопался в ее платяном шкафу, надеясь отыскать замену своей куртки. Налезло на меня только ярко-розовое манто, и я стал похож на человека... мишлен, которого окунули в ведро с краской. Не имея ни доллара в кармане, я зайцем проник на первую линию метро и изнурительно долго ехал от Morning Side Hall до Christopher Street Sheridan Square. Саливан, откройте, это я, кричал я, колотя дверным молотком с головой льва. Никакого ответа. Зато к окну подошла соседка. Может, не надо так орать, осведомилась она. Простите, мэм, я ищу дедушку, его что, нет дома? Час назад я слышала, как он уходил. Утром он часто гуляет в парке. Я поблагодарил соседку и отправился в Вашингтон-сквер. Мне пришлось довольно долго бегать по аллеям. Я обошел мраморную арку, фонтан, оглядывал каждую скамейку. Но Сальван словно сквозь землю провалился. В конце концов, я все-таки его нашел. За кустами в зоне, отведенной для любителей шахмат. В толстой замшевой куртке, в твидовой каскетке на голове, Дед сидел за каменным столиком и разыгрывал партию Блиц со студентом-азиатом, поставив на кон пять долларов. «Позволь, да играю, малыш!» — бросил он мне, даже не повернув головы, вмиг учуяв мое присутствие. Я был в бешенстве. Подошел и смел с их дурацкой доски все фигурки на землю. Студентик воспользовался ситуацией, подхватил на лету обе бумажки и был таков. «По твоей милости я лишился пяти долларов!» вздохнул дед и наконец-то посмотрел на меня. «А мне на это начхать», — заявил я и уселся напротив него. Легкая улыбка тронула губы деда. «Красивая, однако, манто, и розовая тебе идет». На этот раз я ограничился тем, что нацелил на него указательный палец. «Я тоже очень рад тебя видеть», — сообщил Салливан, поглаживая бороду. Я изо всех сил старался успокоиться. Я очнулся в пять утра в метро. Меня отколотили и забрали все документы, мои часы и... «Мои часы», — поправил меня дед. «Хотите, чтобы я вас треснул?» «Ну, если теперь и шутить нельзя». Дед подозвал разносчика с тележкой и попросил два кофе. «Это тоже часть Бэт-трипа», — сообщил он, протягивая мне стаканчик. «Место, где очнешься. Всегда неожиданность, иногда хорошая, иногда плохая. Один раз в поезде метро, другой в постели Джейн Рассел». «Джейн Рассел? Да ей, я думаю, под восемьдесят». «Ну, я уверен, что она и теперь хороша». Я устало пожал плечами. «Возможно, если не возражаете, обсудим Джейн в следующий раз. А сейчас мне нужны ответы». «Задай вопрос». «У меня их множество. Первый. Что вы делали на протяжении тех 24 лет, которые длилось ваше путешествие? Чем занимались между 1954 и 1978 годом?» Четвертое. Салливан подышал на руки, согревая их, и нахмурился. «В последний раз, когда мы с тобой говорили, на чем я остановился?» «На 1956 году вы очнулись в такси рядом с женщиной». Дед покачал головой, порылся во внутреннем кармане куртки, вытащил бумажник, а из бумажника пожелтевшую фотографию. «Эту женщину звали Сара Стюарт». Ей было 26, она только что окончила медицинский факультет и работала эпидемиологом в Нью-Йоркском отделении Всемирной организации здравоохранения. Салливан протянул мне снимок молодой женщины в белом халате, сфотографированной, очевидно, в лаборатории. Сияющее лицо, хорошенький носик, искрящийся взгляд из-под прятки волос прически под Веронику Лейк. В ней был шарм, чувствовалась порода и незаурядный характер. «Любовь с первого взгляда, взаимная, неотвратимая. Притяжение душевное и физическое, какого я в жизни своей не испытывал. Я познакомился с ней в 56 шестом, искал, когда вернулся в 57 седьмом, На третий год в 58 я открыл ей правду о своей ситуации». Старик вытащил из-за уха сигарету и закурил, крутанув зажигалку. «Жестокая судьба, согласись», — печально сказал он. встретить, наконец, свою половинку и не иметь возможность быть с ней вместе. И что же вы сделали? Мы любили друг друга. Он выпустил клуб дыма, и тот завис на секунду в ледяном воздухе и только потом рассеялся. Вопреки всем обстоятельствам, мы с Сарой любили друг друга целых 20 лет. В 1965 нам выпало счастье. У нас родился ребенок, наша маленькая Анна. Тихий ангел пролетел над сквером. Салливан повлажневшими глазами смотрел через мое плечо на маленьких ребятишек, возившихся с санками. Молчание затянулось, и я прервал его. Как можно жить с человеком, если видишь его всего один день в году? Я же не говорил, что это было легко. Нет, это было адски трудно, болезненно. Для нее, для меня, для нашей дочки. Адско больно и в то же время волшебно. Сара была той женщиной, какую я ждал, какую искал и не находил с тех пор, как стал взрослым. Я недоверчиво взглянул на Салливана. А она? Как она могла согласиться на такую жизнь? Скажем, что она к ней приспособилась. Сара была женщина свободная, независимая, временами взрывная, феминистка, не желавшая осложнять свою жизнь присутствием мужа. От сигареты Салливана остался небольшой окурок. Он достал из пачки еще одну и прикурил от предыдущей. Сара была активисткой, она входила в группу 20 женщин-врачей Wave Collective. Это были 60-е, они ездили по всей стране и тайно делали аборты. Я восхищался ею и ее деятельностью. Тогда были другие времена. Многие ранимые и уязвимые женщины считали свою жизнь конченной из-за нежелательной беременности. И снова Саливан долго курил, наблюдая за детишками поверх моего плеча. Он тысковал по-прошлому, а когда взглянул на меня, признался. Двадцать четыре года промелькнули, как одно мгновение. Четверть века уместилась в несколько недель, и это были самые счастливые недели в моей жизни. Да, я был счастлив. Тяжело было видеться всего один день в году, но благодаря Саре и Анне я жил так полно, как никогда прежде. «Почему вы говорите о них в прошедшем времени?» Лицо старика стало скорбной маской, голос дрогнул. «Они обе умерли», — сказал он. Пятое. Неожиданный порыв ветра пронесся по парку. Взметнул облака пыли, разметал кучи сухих листьев, собранных садовниками. Сальван поднялся из-за шахматного стола. Я стал собирать фигуры с земли и укладывать их в ящик, следя, как дед, механически передвигая ноги, побрел по аллее. «Эй, меня-то можно подождать?» Я решил, что пойду за ним следом и не сомневался, что он направился домой. Но Салливан, вместо того, чтобы повернуть на МакДугалл-стрит, перешел через авеню Америка и двинулся по карнелия стрит узкой улочке, типичной для Гринвич-Вилледж, с деревьями сейчас уже облетевшими, кирпичными домами, маленькими ресторанчиками. На перекрестке с Блик-стрит Салливан толкнул дверь бара Корнелия Ойстер. Я вошел следом и увидел стойку с ракушками. В Новой Англии я видел такие десятками, но на Манхэттене впервые. Салливан уже сидел перед стойкой на табурете. Он заметил, что я вошел и помахал рукой, приглашая сесть рядом. «Мне очень жаль, извини», — сказал я. Он пожал плечами. «Ты тут ни при чем, малыш». «К несчастью, теперь твоя очередь крутиться в этой карусели!» Он погрузился в изучение меню и заказал за нас двоих. Большое блюдо устриц и бутылку пуи фуи Бармен ловко налил нам по стакану белого вина, Салливан выпил свое залпом и попросил, чтобы налили снова. Я подождал, пока он выпьет и этот бокал, и спросил, «А что было после 24-го путешествия?» Он посмотрел на меня и ответил, «Все лучшее!» И худшее. Перед нами поставили блюдо с плоскими и глубокими устрицами. Салливан выжил на них пол лимона, проглотил устрицу и заговорил. Сначала хорошее. Хорошее было то, что время вернулось в свою колею. Не надо было больше скакать из одного года в другой. Ты снова занял свое место в мире, и это было хорошо, сказал он и взял еще одну устрицу. В общем, испытывал мое терпение. А что плохо, поторопил я его. «Помнишь медную табличку в подполе на маяке?» «С надписью по латыни?» Старик кивнул. «Подуют 24 ветра и ничего не оставят», — серьезно процитировал он. «И что?» «Так оно и есть. И это настоящее проклятие маяка. Ты словно бы и не прожил эти 24 года, они как будто существовали только в твоем сознании. Никто из тех, кого ты встречал, о тебе не вспомнит. Все, что ты успел сделать за это время, исчезнет». Саливан догадался, что мне трудно понять, о чем он говорит, и уточнил. «После двадцать четвертого странствия я оказался в 1978 году и вернулся в исходную точку, в комнатушку в подвале маяка. Но ее же замуровали, прервал его я. Дед кивнул. Я не сразу понял, где оказался, а когда сообразил, то решил, что останусь там навсегда». К счастью, там лежал мой инструмент, а земляной пол был мягким и влажным. В общем, я взял лопату и принялся копать. Не знаю, сколько времени я копал, восемь часов десять, но мне удалось выбраться оттуда. Я набрал воды из колодца, помылся, увел велосипед у ближайшего соседа, добрался до ближайшего городка и сел на первый поезд до Нью-Йорка. сальван положил вилку для устриц и снова замолчал. Видно было, что вспоминать дальнейшее ему не хотелось. В то время Нью-Йоркское отделение Всемирной организации здравоохранения располагалось в квартале Turtle Bay, неподалеку от здания Объединенных наций. Было семь часов вечера, я ждал Сару у выхода, но она не бросилась мне в объятия, как обычно, когда мы встречались. Она посмотрела мимо, словно мы даже не были знакомы. Глаза Салливана потускнели, голос стал хриплым. Я окликнул ее, попытался заговорить, но она очень холодно мне заявила, что понятия не имеет, кто я такой. Я был в шоке, тем более, что видел по ее взгляду, она не лжет, она в самом деле видит во мне незнакомца. Я стал напоминать, сколько мы вместе пережили, говорил об Анне, нашей девочке, обо всем, что с нами за это время случилось. И тут, похоже, Сара меня пожалела. Она остановилась и согласилась со мной поговорить. Но не как с любимым человеком, а как с пациентом, у которого мания. Салливан сжал руки в кулаки. Сара достала фотографии, которые носила в кошельке. Показала своего мужа, врача, афроамериканца, и двоих детишек-близнецов, симпатичных мулатов лет по двенадцать. Я онемел в себя, не мог прийти от горя и гнева. Сальван схватил меня за плечо, встряхнул и крикнул. — Я не мог согласиться с этим, понимаешь? Я стал говорить Саре, что это неправда, ерунда. И тогда она меня испугалась. Бросилась бежать, но я ее догнал, схватил за руку, заставил меня выслушать, сказал, что я люблю ее и непременно отыщу нашу Анну. Сара кричала, отбивалась. Спасаясь от меня, она побежала через улицу и... Встречная машина сбила ее на полном ходу. Сара... Она умерла сразу. Из-за меня. Саливан плакал. Слезы текли у него по лицу и падали в блюдо с устрицами. Он сотрясался от рыданий. Задыхаясь, он проговорил. «А что дальше было, не помню. Я не мог пережить, что убил любимую. И, наверное, сошел с ума. Когда я очнулся, то был уже в больнице Блэквилл, в смирительной рубашке, накачанной транквилизаторами. Я протянул дедушке стакан холодной воды, которую сразу поставили перед нами». Но он не обратил внимания на воду и снова попросил налить ему вина. А когда выпил, снова взял меня за руку. «Запомни хорошенько. Все, что ты будешь делать в ближайшие 20 лет, окажется замком на песке. Волна его смоет. Поэтому вы разорвали мое письмо к Лизе». «Это было правильное решение. Но потом я отдал ей письмо, она была в плохом состоянии, я подумал, что оно ей поможет». Слабость с моей стороны, но больше я ей не поддамся. Его руки дрожали, он смотрел мне в глаза. На свое несчастье ты летишь по адской спирали, сынок. Не совершай моих ошибок. Не тащи с собой других. Вовсе не обязательно, что все должно повториться, отважился я возразить, убеждая скорее себя, чем его. сальван встал, поправил на голове каскетку и произнес леденящим тоном. «Поверь». Все будет точно так же. Ты пытаешься биться с судьбой. Это неравный бой. Ты обречен на поражение. Шестая. 19 часов. Проливной ливень обрушился на Нью-Йорк. Я пересек Амстердам-авеню, держа одной рукой два пакета с покупками, а другой куртку над головой, спасаясь от потопа. Вот и сто девятая я нырнул в подъезд дома, где жила Лиза. поднялся по лестнице на последний этаж, нашел ключи под ковриком и вошел в квартиру, которая становилась мне все роднее. «Привет, Ремингтон!» Я зажег свет в прихожей и понес пакеты на кухню. Лиза вернется через час, не раньше. Я успею приготовить, что пообещал. После нашего разговора я проводил Салливана домой. Переоделся, взял немного денег и по совету деда отправился в контору «Стэн-переписка». где провел час и где мне сделали фотографии для паспорта, а заодно и фальшивый паспорт взамен утраченного. Потом бродил по Манхэттену, и настроение у меня было хуже некуда. Я чувствовал, что один на свете, и никто не может мне помочь. Все, что рассказал Салливан, было правдой. У меня не было будущего, и надеяться было не на что. Все горизонты передо мной закрыты. Я, марионетка в руках кукольника, и через три недели... у меня отнимут самые лучшие годы моей жизни. Но что толку расстраиваться? Я решил радоваться простым радостям. Пошел и купил себе кулинарную книгу в одном из магазинчиков Сохо, а потом отправился в Дин-Энделюка, -э чтобы набить холодильник Лизы продуктами. Кот, у меня для тебя сюрприз, объявил я и вытащил из пакета банку кошачьих консервов. Я положил коту в мисочку рыбного паштета и стал выкладывать на стол остальное. Два ананаса Виктория, стручок ванили, палочку корицы, два зеленых лимона, немного бадьяна, утиные грудки, картошку, баночку меда, лук-шалот, чеснок и пучок укропа. Посмотрел и испугался. Я, дитя микроволновок и зеленого салата, не готовил ни разу в жизни, но делать нечего. Я открыл кулинарную книгу и нашел рецепт. Утиные грудки с картофелем по-сорладески. И еще один рецепт — карпаччо с ананасом. Добрый час я трудился, не покладая рук. Заодно включил радио и с жадностью ловил новости. Ведь я ни о чем понятия не имел. Жуткий теракт в Оклахома-Сити, неожиданный оправдательный приговор О'Джею Симпсону, провал реформы системы здравоохранения Билла Клинтона. Погуляв по станциям, послушал новые хиты, познакомился с новыми группами. «Оэсс» спел «Whatever», а мои любимые певцы исполняли новые композиции. «Брюс Спрингстин — «Streets of Philadelphia», «Pink Floyd» — «High Hopes». «Как вкусно пахнет!» — закричала Лиза, открывая дверь. Она почесала Ремингтона за ушком и вошла на кухню. Она здорово вымокла под дождем, поэтому быстро сняла шарф, пальто и повесила все на стул. Весело улыбаясь, глядя на меня глазами Химены, Она принялась рассказывать, как прошел у нее день, а я продолжал тушить утку в медовом соусе. Все было так, словно мы давным-давно жили вместе. Не знаю, что Сальван рассказывал обо мне Лизе, но явно что-то очень хорошее. Веселая беззаботность Лизы оказалась заразительной. Мне хватило пяти минут ее веселой болтовни, и я отправил к чертям все свои заботы и стал наслаждаться настоящим». Лиза, танцуя, исчезла за дверью ванной и вернулась в гостиную с головой, обернутой полотенцем. «Вот я взяла на прокат в видеоклубе», сказала она и вытащила из сумочки кассету. «Четыре свадьбы и одни похороны. Если хочешь, посмотрим, пока будем ужинать. Говорят, что очень забавно». Она причесывалась, а я смотрел ей в глаза. Два сияющих бриллианта в полутьме комнаты. Лиза подошла ко мне и неожиданно погладила меня по щеке. Я отвел пряди влажных волос, закрывавших ее лицо. Мои губы нашли ее. Она расстегнула ремешок. Я пуговички ее блузки. Кожа у нее была свежая. По груди пробежала дрожь. Иди ко мне. Мы упали на диван. Мы не могли оторваться друг от друга. Мы опомнились, когда из кухни запахло горелым. Седьмая. Вот уже чуть ли не час я ворочался с боку на бок. безуспешно пытаясь приноровиться к мирному тихому дыханию Лизы, уснувшей рядышком со мной. Я все еще был здесь. На циферблате радиобудильника светились цифры 632. А я все еще не испарился. Вчера я очнулся в метро в 5 часов 45 минут, значит, я уже здесь больше суток. Я поднялся, надел брюки, прикрыл одеялом голое плечико Лизы и на цыпочках вышел из комнаты. Ремингтон ждал меня за дверью. Кухня встретила меня пронзительным холодом. Я проверил, то же самое время показывали часы на микроволновке. Я стал варить себе кофе. За окном бушевала гроза, и окно занавешивала прозрачная стена дождя. Я открыл окно, оперся на подоконник, вглядываясь в начинающийся день. Дождь лил ливня, небо нависало тучами, горизонта не было видно. Дождь хлестал мне прямо в лицо. На перекрестке 110-й и Амстердам-авеню я увидел продавца хот-догов. Он шел под сумасшедшим ливнем и толкал перед собой тележку. Вдруг продавец сместился, поплыл, у меня перед глазами замелькали черные мушки, потом расплылись в черные пятна, загородили от меня продавца. Сердце у меня сжалось, когда я узнал поднимающийся с улицы сладкий запах лепешек с апельсиновой цедрой, которые пекла мне мама, когда я был маленьким. Оглушительный гром заставил меня вздрогнуть. Я выронил из рук чашку, и она разбилась. Ремингтон испуганно укнул, Я почувствовал, что цепенею, потом таю, пока не исчез совсем».